С тобой все нормально, Майрон? Майрон прикоснулся к рту, из губы сочилась кровь. Жить буду. Что это ты улыбаешься? Отец посмотрел на дорогу, туда, где в темноте исчез Мики. У малого гормоны взбунтовались. Издеваешься? Да брось ты, отмахнулся отец. Ладно, пошли в дом, поговорим. Они направились в гостиную на первом этаже. Сколько Майрон себя помнил, у отца всегда был баркалаунджер, кресло-динозавр, ручки которого пришлось в конце концов склеивать скотчем. Теперь его сменил мольтплекс 2 целое сооружение со встроенными рычагами для откидывания спинки и баром. Майрон купил его в магазине мебель со скидками от Боба. Хотя поначалу колебался, стоит ли это делать, уж больно раздражала радиореклама этого заведения. «Честное слово, мне ужасно жаль, что все так вышло со Сьюзи». «Спасибо». «Ты хоть знаешь, что там стряслось?» «Пока толком не знаю. Пытаюсь докопаться. Лицо отца все еще было красным от напряжения». «Тебе точно ничего не нужно?» «Да нет, все в порядке». «Где мама?» «Пошла куда-то с тетей Кэрол и Сади». «Я бы выпил стакан воды», — сказал Майрон. «Приложи к губе лед, а то распухнет». Майрон поднялся на три ступеньки по лесенке, ведущей на кухню, прихватил два стакана, налил в них воды из роскошного графина. В морозильнике обнаружилось несколько упаковок со льдом. Майрон взял одну и вернулся в гостиную. Он протянул отцу стакан с водой и сел справа от него. — Просто в голове не укладывается, — сказал Майрон. — Первый раз в жизни вижу собственного племянника, и он нападает на меня. — И ты винишь его в этом? — спросил отец. — А не следует? — Майрон выпрямился в кресле. — Мне звонила Китти, — пояснил отец. — И рассказала, как ты подстерег ее в торговом центре. — Ах, вот как! Впрочем, можно бы и догадаться. — Да. — И поэтому Микки налетел на меня? — А разве ты не обвинил его мать в чем-то... Отец запнулся в поисках подходящего слова и, так и не найдя, сказал просто «неподобающим» она и вела себя неподобающим образом. — Да? — А что, если бы в том же обвинили твою мать? — Как бы ты поступил? Отец снова заулыбался. Он был явно в приподнятом настроении. То ли от адреналина, бросившегося в кровь после стычки, то ли от гордости за внука. Элболитер родился в бедной семье и вырос в кварталах Нью-Арка, пользовавшихся дурной репутацией. В одиннадцатилетнем возрасте он начал работать у мясника на малберри стрит а большую часть жизни был владельцем фабрики по производству нижнего белья в промышленном районе нью рядом с Пасай кривер Кабинет его находился прямо над конвейерной линией, и через стекло он видел все, что происходит в цеху, а рабочие видели его. В ходе волнений 1967 года он пытался спасти фабрику от разграбления, Но мародеры сожгли ее, и хотя впоследствии Элболитер отстроил предприятие заново, смотреть на своих служащих, да и на весь город, как прежде, он не мог. «Так что подумай об этом», — продолжал отец. «Подумай о том, что сказал Китти. И представь себе, что то же самое кто-то сказал твоей матери. Моя мать, это тебе не Китти. И ты думаешь, это имеет для Микки хоть какое-то значение?» — Какого черта Кити передала ему мои слова? — покачал головой Майрон. — А по-твоему, мать должна лгать сыну? Когда Майрону было восемь лет, он затеял потасовку с Кевином Уорнером прямо у начальной школы, где они оба учились. Родителям пришлось выслушать суровое внушение директора школы мистера Селебра, разглагольствовавшего о том, что драться дурно. Вернувшись домой, мать не говоря ни слова, поднялась наверх, а отец усадил Майрона на стул в той самой комнате, где они находились сейчас. Майрон думал, что его примерно накажут. Но на самом деле отец просто наклонился к нему и сурово сдвинул брови. «За драку тебе от меня никогда ничего не будет», — сказал он. «Если попадешь в положение, когда нужно отойти вдвоем в сторону и решить дело между собой...» Я и слова не скажу. Если считаешь, что нужно драться, дерись. Никогда не пытайся уйти в тень. Никогда не отступай. Вышло, однако, так, что в последующие годы Майрон как раз то и дело отступал, ведя себя разумно, а правда, правда, объясняющая, вероятно, то, что его друзья именовали комплексом героя, состоит в том, что как бы больно тебя ни побили, отступление еще больнее. Вот об этом... «Ты и хотел поговорить со мной?» — спросил Майрон. «Да. Ты должен пообещать мне, что оставишь их в покое». «И не надо было. Теперь ты и сам это видишь. Говорить жене твоего брата то, что ты сказал. Мне просто хотелось потолковать с Брэдом. Его здесь нет. А где он? В Боливии с какой-то благотворительной миссией. В подробности Китти посвящать меня не захотела. Может, там возникли какие-то проблемы». Между Брэдом и Китти отец сделал глоток воды, может быть, но это не наше с тобой дело. Ладно, но если Брэд в Боливии, что здесь делают Китти и Микки? Они возвращаются в Штаты и подыскивают место, где бы осесть. Варианта два — здесь или в Калифорнии. — Снова вранье, — уверенно подумал Майрон. Кити просто водит старика за нас, мол, скажите Майрону, пусть оставит нас в покое, и, возможно, мы поселимся где-нибудь рядом с вами, а иначе придется ехать в другой конец страны. С чего бы это вдруг? С чего это их понесло домой после столь долгих лет разлуки? И именно сейчас? Не знаю, не спрашивал. Папа, я помню, что ты никогда не вмешивался в жизнь детей, но, по-моему, слишком уж ты отходишь в сторону». — Пусть сами разбираются в своих делах, Майрон, — усмехнулся отец. — Разве, к примеру, я когда-нибудь говорил тебе, что думаю о Джессике? — Ну вот опять никак не забудут его прежнюю возлюбленную. — Постой, мне кажется, она тебе нравилась. От нее были одни неприятности. — Ты мне об этом никогда не говорил. — Не мое дело. — А может, стоило бы, — возразил Майрон. — Может, это избавило бы меня от кучи переживаний. — Отец покачал головой, — я всегда горой за тебя стану, — он указал в сторону окна, как бы напоминая о том, что произошло несколько минут назад, но лучший способ помочь — позволить совершать собственные ошибки. Жизнь, в которой нет места ошибкам, не стоит того, чтобы ее проживать. Выходит, пусть все идет так, как идет? Пока да. Бред узнает о твоем появлении. Китти скажет... Да и я уже послал электронное письмо. Захочет ответить — ответит. Майрону вспомнилась еще одна картинка из детства. Семилетнего Брэда в скаутском лагере задирают сверстники. Он сидит один на кромке старого софтбольного поля. Он только что сделал неудачную передачу, и партнеры всей кучей принялись издеваться над ним. Майрону захотелось присесть рядом, но Брэд, не вытирая слез, только рукой махнул «Уходи», мол,